Пятое. Тиффани раскинулась на переднем сиденье гольф-кара. Старая футболка Сент-Луис-Рэмс, которую она где-то раздобыла, валялась на земле. Ее груди, когда-то совсем маленькие, вздымались к небу в простеньком хлопковом бюстгальтере размера D. Бюстгальтеры-слайкеры испытания временем не выдержали. Эрин склонилась между ног Тифани, держа руки на ее огромном животе. Когда подбежали женщины, вытряхивая из волос веточки и мотыльков, Эрин надавила. «Прекрати! Ради бога, прекрати!» — взвизгнула Тифани, вскинув ноги буквой «В». «Что ты делаешь?» — спросила Лайла, но, посмотрев вниз, поняла, что делает Эрин и почему. Джинсы Тифани были расстегнуты, на синей материи появилось пятно, трусики Тифани промокли и порозовели Ребенок выходит, а его попка там, где должна быть голова, пояснила Эрин. Господи, тазовое предлежание?» — спросила Кити. Я должна развернуть его, сказала Эрин. Отвези нас в город, Лайла. Нужно ее посадить, ответила Лайла, иначе я не смогу вести. С помощью Джали и Бланш-Макентайр лайла привела Тифани в полусидячее положение. Эрин втиснулась рядом с ней. Тифани снова закричала. Ой, как больно! Лайла села за руль Гольфкара, упершись правым плечом в левое плечо Тифани. Эрин пришлось сесть почти боком. Как быстро может ехать эта штука? Спросила Эрин. Не знаю, но сейчас мы это выясним. Лайла нажала педаль газа, поморщившись от крика Тифани в тот момент, когда гольфкар рывком тронулся. Тифа не кричала на каждом ухабе, а их хватало. В тот момент Лайла Норкрас и думать забыла об удивительном дереве с его экзотическими птицами, в отличие от Элейн, бывшей Джерри.